Глава сорок вторая Мы вместе спускаемся в кафе-отеля, чтобы поужинать. Мой взгляд приковывает футболка Ромы. На его груди нарисован стильный лейбл его компании, а жирным шрифтом написано «Точка спасения». Он даже выглядит иначе, как человек, который попал в свою среду или под правильное освещение, что выгодно подчеркивает его красивые черты. Рома больше не напоминает того напряженного и хмурого одиночку, который приехал ко мне в квартиру, чтобы попросить помощи. Он перевел дух, как только вышел из самолета. Воздух здесь и правда волшебный, но, глядя на Рому, я понимаю, что он оказался дома, в любимой стихии. Он мягко улыбается мне, замечая изучающий взгляд, и следом поднимает брови. Я тихонько качаю головой на его немой вопрос и одними кубами складываю: всё в порядке. Олег первым выходит из лифта. Рома же идёт сзади и проводит ладонью по моим плечам. Он якобы разглаживает ткань пиджака, но нажимает сильнее и тягуче выдыхает мне в волосы. Я не видела с ним после перелёта. Рома сразу ушёл в номер и вскоре бросил сообщение: что его уже достают звонками и вряд ли он сможет вырваться в ближайшие пару часов. Так и вышло. Я успела вернуться в свой номер перед ужином, но почти всё время провела с Олегом. Мы впервые смогли по-человечески поговорить, причём о посистеках, а не бросаться обвинениями или искать болевые точки друг друга. Из-за этого мне до странного спокойно на душе. Сама не ожидала, что могу успокоиться после обычного разговора о погоде. А тут как рукой сняло. Не знаю, надолго ли, но сейчас я смотрю на широкую спину Олега и понимаю, что хочу уткнуться в неё лицом. Хочу обычных проявлений нежности, без подтекстов и зашифрованных посланий. Ведь объятие может быть просто объятием, а я соскучилась по честности и по лёгкости. Мне не нравится, что между нами всё так сложно и перекручено. Столько причин, уходящих в прошлое. неправильно подобранных слов и промечивых поступков, что каждую секунду натыкаешься на новый узелок. У окна Олег указывает на столик, который присмотрел для нас. Отлично. Я киваю и с интересом оглядываюсь по сторонам. Вокруг приятный интерьер с голубыми стенами и вытянутыми люстрами с прозрачными капельками стекляруса. Мы проходим к столику и получаем меню из рук высокого официанта. Заказ не занимает много времени, и вскоре мы пьём красное вино и пробуем местную выпечку. Ты давно здесь обосновался? Я поворачиваюсь к Роме и откидываюсь на мягкую спинку стула. Столик круглый, так что Рома и Олег сидят ко мне одинаково близко. Скоро 5 лет будет. Рома беззвучно постукивает пальцами по бокалу и смотрит на меня, чуть склонив голову вбок. Но много времени ушло на подготовку. миллион разрешений и встреч с чиновниками, от которых уже хотелось выть. Но ты справился. Завтра покажу, насколько хорошо. Ты же не гуглила фотки? Нет, я качаю головой. Я видела пару по работе, но ты попросил не портить сюрприз, и я не стала ничего искать. Там круто, да? глухо отзывается Олег. Я помню проект. Ты не помогал строить? Помогал. Да? Я искренне удивлена, потому что мой вопрос был шуткой. Я не знала. Я буравлю Олега испытывающим взглядом и пытаюсь понять, почему он не говорил мне. Вообще не знакомил с Ромой. Я не помню, чтобы муж упоминал о завидной дружбе. Всё-таки не у всех есть друзья с наградами за спасение и собственными поисковыми базами на Эльбрусе. Я в чёрном списке. Рома отзывается первым у многих мужей. Он смеётся, сглаживая момент шуткой. Но я не поддерживаю его веселье и Роме приходится добавить серьёзнее. Мы не обсуждали это с Олегом, но я понял, что он не хочет знакомить нас от греха подальше. У меня реально херовая репутация. Я же ею в командировках постоянно, а в городе наездами, как моряк дальнего плавания. Он грустно улыбается. У меня было много женщин, в том числе чужих. И я ни разу не был женат. Даже в мыслях никому предложение не делал. Рома останавливается глазами на моей правой ладони и смотрит на безымянный палец, с которого исчезло кольцо замужней женщины. «Кроме тебя», — добавляет он, — «тебя я представлял своей супругой». Его внимание уплывает в сторону Олега. «Так что ты был чертовски прав, когда не знакомил нас. Я бы не удержался в любом случае». Са мной впервые такое. Я это сразу понял. Сразу из-за той пиянки, да? Из-за какой? Я задаю вопрос, чтобы не потерять нить разговора. Я как-то по пьяни сказал на твою фотку, что ты очень красивая. Вы вроде ещё не расписались тогда. Ты не только это сказал, с холодом произносит Олег. Да? Я ни черта не помню. Я ужасно перебрал тогда. Что он сказал? Я трогаю ладонь Олега, но он качает головой. «Неважно». «Я бы с нее не слезал», задумчиво произносит Рома. «Да, так, вспомнил». Он кривится, будто сам не рад, что вспомнил каждое слово и возвращается к тарелке. «Я же прошу Олега подлить мне вина и жадно выпиваю бокал». Муж помогает мне и вскоре уводит беседу в детали бизнеса. Он дает мне выдохнуть и обсуждает с Ромой какие-то поставки – в которых я ничего не понимаю. Я не слежу за нитью их мужского разговора, но угадываю спокойные светские интонации. Ты заскучала? Рома обращается ко мне и наклоняется вперёд. Он ставит локти на стол, из-за чего на его руках прорисовываются тугие мускулы, они натягивают рукава футболки. Мы снова говорим не о том, добавляет он. Всё нормально. Я запомнил, как ты сказала, что хочешь, чтобы тебя любили. Ромаль вернёмся в номер. Он бросает предложение и переводит взгляд с меня на Олега. Вместе